Глава 14 Всему личному составу было приказано собраться 8.34 января в диспетчерской полицейского участка Файрхевена, чтобы обсудить расследование убийства Калдиша Шармы. Крис должен был управлять процессом, отдавать приказы, выдвигать версии, отвечать за маркеры и белую доску, но это утро преподнесло сюрприз. «Сюрприз» принял форму старшего следователя Джилл Риган из Национального агентства по борьбе с преступностью, которая, как стало теперь ясно, возьмет на себя руководство расследованием, и причин этого никто из них пока не понимал. В Кенте убили торговца антиквариатом из Брайтона. Какое это может иметь отношение к Национальному агентству по борьбе с преступностью и старшему следователю Джилл Риган? Сейчас она пишет на доске Криса его маркерами. Донна чувствует, что его это постепенно приводит в ярость. «Итак, что мы имеем?» — спрашивает Джилл Риган. «Мы имеем квадратный корень из абсолютно ничего. Прошло больше недели с момента убийства, а у нас ни зацепок, ни тем более улик». Она медленно обводит взглядом собравшихся полицейских. «И никакой информации. Она душка» шепчет Донна Крису. Джилл продолжает. «У нас отсутствуют записи видеонаблюдения из магазина, и рыдать из-за этого смысла уже нет. Следы на проселочной дороге ни к чему не привели. Да и когда вообще бывало по-другому? Ни отпечатков пальцев, ни полезной ДНК, ни свидетелей, а я тем временем стою в комнате полной полицейских, сидящих на попах ровно». «Но это вы велели нам сесть». Напоминает Донна. «Это была метафора, если вы когда-нибудь слышали такое слово», — отрезает Джилл. «Четыре дня и никакого прогресса. Но теперь все будет по-другому. В полдень ко мне присоединятся коллеги из национального агентства, а вы все будете отстранены. Вход в эту дежурку будет закрыт. Вход в мой кабинет... Крис, у меня есть полномочия воспользоваться вашим кабинетом. Также будет закрыт. Вопросы есть?» Крис приподнимает руку. «Да, просто шутка», — перебивает Джил. «Вопросов нет. Спасибо всем, что явились в такую рань. А теперь найдите себе какое-нибудь другое преступление для раскрытия, если у вас они, конечно, бывают». Полицейские расходятся. Многих радует возможность провести спокойный день. Но Крис задерживается, и Донна следует его примеру. «Что происходит?» — спрашивает Крис. «Ничего», — отвечает Джилл, — «в том-то и проблема». Он качает головой. «Нет. Что происходит в целом? Всего лишь убийство в Кенте, и сюда подключают целое национальное агентство по борьбе с преступностью? Я не знаю, что вам ответить, Крис», — пожимает плечами Джил. «Вам нужны мои водные? Все, чем мы располагаем на данный момент?» «Нет, спасибо. Все в порядке». Немного тишины и покоя. Вот что нам нужно. Дайте нам шанс просто сделать нашу работу. Вы нашли его телефон? Чей телефон? Переспрашивает Крис. Калдиша? Ого, говорит Джилл. Ум острее бритвы. Да, Калдиша. У него при себе не было телефона, отвечает Крис. И даже в магазине? Если бы мы нашли его в магазине, то телефон уже внесли бы в список вещественных доказательств, мэм. Вмешивается Донна. Она должна была сдать его вчера, но в хранилище никого не оказалось. В кои-то веки Донна ощущает благодарность за то, что полицию недостаточно финансируют. «Это как-то связано с организованной преступностью», высказывает предположение Крис. «Пересеклось с делом о международной торговле наркотиками, которые вы уже расследуете». «Если и так, то я бы вряд ли вам сказала верно», говорит Джилл. «Нисколько не сомневаюсь, что у вас найдутся и другие важные дела, которыми следует заняться». «Не то чтобы важные», — отвечает Донна. «Где-то неподалеку от Беннендена украли лошадь». «Вот и займитесь расследованием. И чтобы я не видела никого из вас рядом с камерой для допросов». «Старший инспектор Хадсон, для вас выделен временный кабинет в вагончике на автостоянке. Почему бы вам не пройти туда?» Крис недоуменно спрашивает. «То есть мы просто прекращаем наше расследование?» «Оставьте дело профессионалам», — отрезает Джилл. «Ваша задача — найти бедную лошадку». Чувствуя, что эту схватку лучше отложить на другой день, Донна выводит Криса из диспетчерской и спускается с ним по парадной лестнице участка. «Ну и как это понимать?» — произносит он. Донна подхватывает. «Неужели в реальной жизни кто-то бывает таким несносным?» «Именно об этом я и думаю», — говорит Крис. «Похоже, от нас очень и очень хотят избавиться. Но почему?» «В этом убийстве есть нечто такое, о чем мы, по ее мнению, не должны знать», — Крис кивает. «Именно это мы и должны выяснить». Начнем с главного», — решительно говорит Донна. «Я принесу мобильник Калдиша из своего шкафчика». Крис снова кивает. «По-быстрому проверим его звонки. А потом вплотную займемся кражей лошади в Беннендене».